Глава тридцать Только вот я до него снисходить уже не собираюсь и уверенно иду вперед. А Гведа, наоборот, бросается к наследнику и начинает бурно объяснять, что я, леди из боковой ветви, и требовала срочную аудиенцию. Дальше я не слушаю, полностью концентрируюсь на своих ощущениях, но краем сознания все равно поражаюсь слабоумию, поразившему кузена. Слушая Гведа, кузен напрочь забыл обо мне. И лишь выслушав доклад, он вспоминает обо мне. «Эй, куда?» «Мой лорд!» Не оборачиваясь на топот, я останавливаюсь перед дверью. Замок выполнен в форме головы орла, так считается, но теперь я склонна думать, что вижу голову Феникса». Клюв широко открыт, и чтобы отпереть зал, нужно погрузить руку внутрь, и либо дверь гостеприимно распахнется, либо клюв феникса защелкнется. Нет, он не оттяпает кисть, он всего лишь впрыснет в кровь смертельный яд и будет держать жертву до тех пор, пока не вмешается кто-то из главной линии Махаон. По идее, самовольно войти я не имею права. Защита не должна меня пропустить, но я бестрепетно вкладываю ладонь в клюв железной птицы. «Не знаю, как тебя там, кузина, ты поплатишься за свою дерзость!» Я полагаюсь на слова богини о перешедшем ко мне родовом наследии. «Очень рискованно!» — раздается щелчок. «Я безвредно освобождаю руку. Дверь открывается!» «Эй, кузен, как тебя там? Где родовой артефакт?» Я бы сама нашла, но зачем напрягаться, когда можно получить готовый ответ? Только вот все мои слова наследник пропускает мимо ушей. «Как это возможно?» – спрашивает он, указывая на подчинившийся мне магический замок. Он поворачивается ко мне, открывает рот, закрывает и, подскочив к замку, приседает на корточке, заглядывает Фениксу в клюв. «Эм, друг, а ты не боишься лишиться глаза? Он же совсем куку. -ку. Но парень не слышит и лезет в клюв пальцами, что-то бормочет про поломку. Гведа переминается с ноги на ногу, и я прохожу в зал. Наследник больше не пытается меня остановить. Если я правильно поняла, он чинит замок, то есть тщетно пытается раскурочить. В зале смутное ощущение – будто усиленное отраженным стенами эхом, превращается в зов. «Взгляд тянет, как магнитом, но когда я нахожу то, что ищу, я не могу поверить своим глазам. Они серьезно? «Нет, я понимаю, что мозги у них спеклись, но не до такой же степени». Ларец с артефактом даже на алтаре не стоит. Он небрежно оставлен прямо на полу, словно кто-то хотел убрать ларец в тайник, но не дошел до двери сокровищницы. Забыл, куда шел. Поставил непонятную коробку прямо там, где его настигла забывчивость, и ушел из зала. Слой пыли намекает, что в зал не заглядывали очень давно. «Мне же легче». Я поднимаю ларец, отношу к алтарю, ставлю. Алтарь прекрасно заменит стол. Крышка надсадно скрипит. Эй! Бросив ковыряться в клюве у феникса, наследник вскакивает. Что ты делаешь? Жить надоело! Прикасаться к родовому артефакту может только тот, в ком есть не просто кровь Махаон, а хоть капля родового наследия. Для разнообразия он решил меня предупредить. Всплеск разумности не иначе. «Дружище, как, по-твоему, я могла открыть дверь, если бы во мне не было наследия, а?» «Я не понимаю, о чем ты, но немедленно прекрати, потому что с родовой защитой шутки плохи. Она действительно может тебя покалечить или даже убить!» Он, торопясь, идет ко мне, и при виде содержимого ларца замирает, как вкопанный. «Я тоже шокирована». Артефакт представляет из себя разлапистую семиконечную звезду с загнутыми вверх лучами, каждый из которых венчает крупный, размером с перепелиное яйцо, кристалл, цвета по радуге от красного до фиолетового. Артефакт позолочен и усыпан мелкими драгоценными камнями, тоже разноцветными, рубины, сапфиры, бриллианты, и изумруды. И все это великолепие опутано дурно пахнущими нитями грязной плесени. «Ну что, наследничек, почему у тебя родовой артефакт в таком состоянии?» а, «Не знаю, но это, наверное, плохо». «Наверное? Что именно? Что он в таком состоянии или что ты и не знаешь?» «Парень тяжело вздыхает. И то, и то». «Кузен не безнадежен?» Я осторожно через подол, чтобы не прикасаться к плесени руками, вынимаю артефакт из ларца и тот сразу же разваливается на части. Я с интересом осматриваю деревяшки. Похоже, ларец сам по себе был артефактом, и прежде всего проклятие разъедало именно его. Ничем иным черные пятна гнили не объяснить. Восстановить ларчик едва ли удастся, но это не моя забота о магов, если они у нас остались. Кстати, а куда уходили души предков? В чертоге Белогорья или в чертоге Смерти? Или еще в какие-нибудь чертоги? Надеюсь, госпожа не откажет одолжить мне души предков на некоторое время. Брат, что это за девица рядом с тобой в ритуальном зале? Только не говори, что ты внезапно решил жениться. Совсем с ума сошел? Сокая каблуками к нам присоединяется кудрявая леди с бантом на голове, размером с саму голову. Кто бы говорил про сумасшествие? хотя если действие проклятия на эту леди проявляется только в одежде, то можно лишь порадоваться. «Мэй, ты знаешь, что случилось с артефактом?» «Светлые боги!» — восклицает она, увидев, в каком печальном состоянии звезда. «Ага, бездна», — соглашаюсь я с ней. «Я Юджин, боковая ветвь». «Мэйджин», — представляется она. «Полагаю, в такой момент мы можем быть не слишком формальными». «Разумеется, соглашаюсь я. Артефакт надо очистить, и чем быстрее, тем лучше. Я боюсь, что проклятие может полыхнуть. Во-первых, его больше не сдерживает остаточная сила ларца, а во-вторых, мы трое слишком близко, можем спровоцировать. Мне доводилось читать, как проклятие, точившее жертву больше десяти лет, полыхнуло и убило за день. Словно подтверждая мои худшие опасения, одна из нитей лопается. Зрители совершенно лишние, но я смиряюсь с чужим присутствием и вывожу мою коронную руну очищения. Сил у меня мало, и вывожу я руну не на плесени, а прямо на артефакте. Пользуюсь родовой связью, практически вдавливаю руну в сердцевину артефакта. Я не уверена, что делаю правильно, но по-другому у меня точно не получится». «Не представляю, какой силы должен быть маг, чтобы избавиться от проклятия, почти уничтожившего древний род. «Просить ни светлую Кирин, ни темную госпожу я не стану. «Я упаду в их глазах, если попрошу о том, с чем могу разобраться самостоятельно. «Их одобрение слишком дорого стоит, чтобы его терять». Я не столько очищаю артефакт, сколько пытаюсь заставить его очиститься самостоятельно или как минимум дать энергию для работы руны. Звезда окутывается тусклым золотистым свечением. Оно едва проступает среди плесневой грязи. Подсвеченная плесень выглядит еще отвратнее. Я чувствую, как артефакт откликается. Сияние мерцает, со стороны кажется, что оно готово погаснуть. «Неужели слишком поздно? Неужели, чтобы избавиться от проклятия, придется избавиться от артефакта? Может провести ритуальное убийство плесени?» «Леди, я чем-то могу помочь!» Наследник приятно удивляет. Свет гаснет резко, будто свечу задули. Мэй за моим плечом вскрикивает. Звезда начинает чернеть. «Обугливается?» — хрипло спрашивает наследник. Не похоже. Эта плесень потемнела и начинает разбухать, расползаться, опутывая звезду чернотой. Мэй протягивает руку с зажатым в пальцах платком. Наследник не сильно шлепает ее по руке. «Кто из нас с ума сошел? А ведь Мэй ужасно глупо, но все же пыталась сделать что-то хорошее. Прости!» — выдыхает она и тотчас набрасывается на меня. «Что вы сделали с артефактом? Извольте объясниться!» Ее выкрик тонет во вспышке ослепительного сияния и сливается с моим криком, потому что магии слишком много. Я теряю ощущение опоры под ногами. Сияние, вопреки ожиданию боли, не причиняет мне вреда. Я чувствую, как незримыми крыльями раскрывается родовое наследие, как сила артефакта восходящим потоком наполняет крылья, и я парю в сияющем нигде». «Я все-таки не бабочка. Я феникс». Я лежу на полу рядом с алтарем. Нога прижата чем-то теплым, и я пытаюсь освободиться. Наследник сдавленно охает, и я понимаю, что это он на меня свалился, а я прошлась каблуком ему по ребрам. Я приподнимаюсь на локти и оглядываюсь на Мэй. Она лежит на спине, глаза закрыты, дыхание слышится. Ресницы дрогнули, приходят в себя». Что случилось? Первым, держась обеими руками за затылок, садится наследник. «Магия!» — уверенно отвечаю я. Мэй, тихо застанав, открывает глаза. «Как ты?» Он тотчас переключается на сестру. Голова тяжелая, как будто к затылку подвесили гирю. Слабость какая-то, легкая тошнота и невыносимо чешутся лопатки. Я пытаюсь изогнуться и поскрести ногтями спину. Наследник помогает подняться Мэй, а затем, как само собой разумеющийся, очень естественным жестом подает руку мне. Я опираюсь на его ладонь, и он буквально вздергивает меня с пола. На долю мгновения даже иллюзия полета чудится. Леди, вы в порядке? спрашивает Мэй. Светлые боги, что? Звезда исчезла. Вместо артефакта на алтаре лужа расплавленного золота. Это... Наследник тоже не может подобрать слов. Он протягивает руку и тотчас одергивает. Золото прожигает алтарь и стекает на пол. Наследник реагирует первым и оттягивает меня в сторону. Чуть не обожглась. Золото вроде бы остывает, темнеет. Я замечаю блеснувший тотчас утонувший изумрудно-зеленый кристалл. Мы все-таки потеряли родовой артефакт. Связь пока сохраняется, я чувствую исходящую от получившегося блина магию. «Подождите!» — внезапно подает голос Мэй. «Наш родовой артефакт был проклят, и... никто из нас не заметил?» «Угу». «А вас, Мэйджин, не смущает, что наш род почти выродился, и почему-то тоже никто не замечает, но мы обязательно возродимся?» Артефакт словно слышит меня и отвечает. У блина вытягиваются семь отростков. Лучи звезды вылепляются прямо на глазах и знакомо выгибаются, имитируя зубцы короны. Только надеть артефакт, как диадему, едва ли получится. Дно цельное и плоское. По всей поверхности хаотично всплывают драгоценные камни. Рисунок новый, но узнаваемый. Только кристаллов, венчавших лучи, пока нет, но и они возвращаются. Вершины лучей раскрываются подобно бутонам цветков, открывают кристаллы, вновь выстроившиеся по цветам радуги. Я наклоняюсь, осторожно поднимаю артефакт с пола. Он все еще горячий, но не обжигает. Хотя нет, пальцем становится больно, и я торопливо опускаю артефакт на алтарь. Дую на подушечке указательного и большого пальцев. Кожа покраснела. «Проклятие снято?» Мэйджет пытается, по моему примеру, коснуться артефакта, но у нее не получается, как не получается и у наследника. «Снято!» — киваю я. Без сомнения, Мэй трет виски. Наследник снова пытается коснуться артефакта, снова отдергивает руку, хмурится. «Леди, вы сделали то, что может сделать только один человек в роду, а именно глава!» «Да, смысл лгать?» Насколько я поняла, проклятие сильнее всего било по основной ветви и по магам. Я не маг, силы у меня крохи, и родовое наследие перешло ко мне. Возможно, отказываясь от боковых ветвей, глава рода таким образом пытался нас спасти. Неудачно, но все же пытался. Вот как. Едва ли дорогие родственники, привыкшие считать себя хозяевами, обрадуются перераспределению.